Территория России, протекторат русской армии, пункт постоянной дислокации, с о р о к е число пятого месяца, пятница, 23.00. За обедом старались о д е л е н е говорить. Вниманием завладела Мария Пилар, видимо совершенно рефлекторно. Болтали обо всем на свете и ни о чем в частности. Владимирский наконец сознался в корнях своей врожденной интеллигентности. Как оказалось, он из семьи г у м а н и т а р и е в Папа был литературным критиком, мама преподавала романо-германскую филологию в МГУ. Сын же пошел в технический вуз, закончил, попал в армию п и д ж а к о м в бригаду специальной разведки специалистом по связи. Навалилась первая чеченская. Пиджак стал ходить на войну с группами, б л е с н у л способностями и умом. Вскоре о пиджачном происхождении его забыли. Репутация хорошего бойца и человека, с которым связь есть всегда при любом рельефе местности и любой погоде, поставила его в один ряд с лучшими молодыми офицерами. Затем была вторая чеченская. Владимирский отбыл на ней всю активную фазу боевых действий, вернулся из командировки в часть, ну а дальше мы уже знаем. Здесь сразу попал в Егеря, оттуда, благодаря редким навыкам, разведательный батальон. где и был замечен барабановым и н а с и л ь с т воводворен е н н в разведуправление. Но на должность оперативного сотрудник, а поэтому не забывал, как за автомат браться. Катя его девушка была родом из Владивостока, окончила университет, занималась биологией. Сюда попала в основном из-за своего неуемного любопытства, но не жалеет. Работает в школе, преподает историю, которой всегда увлекалась. Заодно занялась изучением местных животных, пишет первую на новой земле книгу на эту тему. Как я заметил, пока я еще не видел в этом мире ни единого человека, который бы жалел о том, что бросил старый обжетой мир и перебрался в новый. Может, все мы были неудачниками в той жизни, а теперь у нас появился второй шанс. А может быть, все же человеку свойственно искать в новой жизни новых возможностей? Открывать для себя новые горизонты и новые м и р ы Кто знает? Пока я с ответом затрудняюсь, если говорить по правде. Но моя прошлая жизнь быстро становилась для меня каким-то причудливым, но скучным сном. Этот мир дарил меня более яркими красками, чувствами, эмоциями. Именно в этом мире я увидел и встретил двух, да именно двух женщин. И пусть я запутался уже в своих чувствах окончательно. Но раньше в прошлой жизни я не испытывал таких сильных чувств ни к одной. Может быть, здесь моя душа, закрывшаяся до того в защитной скорлупе в нашем старом мире, просто расколола эту оболочку и открылась для сильных чувств. Может быть, этот мир, который дает хорошим людям возможность изгонять от себя плохих, карать негодяев, не боясь никого, защищать слабых, защищать себя так, как хочется защитить. И не н а д е я т ь с я на уполномоченные на то государством структуры, которые больше озабочены тем, чтобы не дать себе возможности государству как-нибудь навредить. В старом свете один человек мог убивать другого на глазах у остальных, унижать слабого, отбирать по праву сильного, и остальные, скованные законами, правилами, неестественной моралью, предпочитали не в в я з ы в а т ь с я уходить, отворачиваться. Здесь же люди были помещены в первобытный мир, и все это плохое, пришедшее из прошлого, отвалилось, как шелуха. Здесь люди объединялись в сообщество свободных и равных. Здесь те, кто пытался управлять другими, основываясь на непонятных никому привилегиях, просто выглядели смешно, как правительство из местной Москвы, раскатывающее синими с мигалками по саване, пугая тупоглядящие на них стада р о г а ч е й Но и плохие люди получали здесь новые права и новые возможности. То зло, которое скрывалось в старом мире, здесь расцветало и переставало прятаться. Каждый подонок раскрывался во всем блеске своей подлости и творил то зло, которое желал совершить всегда. И даже в этом была своя светлая сторона. У подонков не было той защиты, которая была в прошлой жизни. Переходя грань между добром и злом в этом мире. Негодяй открывался для всех взоров, давая возможность тем людям, которым не безразлично то, что происходит вокруг, принять на с е б я ответственность за его дальнейшую судьбу и сделать эту судьбу по возможности недолгой и болезненной. Этот мир был честен в своей основе, честен и в добре, и в зле. Даже та странная и подлая сила, которая старалась управлять созданным ею ж е миром, не могла выполнить всего задуманного. Люди были лучше и выше этого, выше интриги подлостей. Люди оставались людьми, причем такими, какими их задумала природа, создавая человечество они такими, какими их пыталась сделать искаженная мораль последних веков. И касалось это не только людей в землях противных этой силе, но и людей, на которых эта подлая сила пыталась опираться. Люди были лучше, чем они х пытались думать. Надо же. Философствовать начал, о м и р о у с т р о й с т в е задумался, а сам не могу в своем отношении к двум женщинам разобраться. Поэтому мысли о высоком пока в сторону, и займемся делом. Надо готовить переговоры с кубинцами. Мария Пилар и Михаил предварительный план проработали хорошо. После обеда к нам присоединился б а р а б а н о в и пришел майор из вертолетной эскадрильи. Посчитали, обсудили. Разработали уже детальный план. Все же не штурм Берлина готовим, а секретную встречу с союзниками не более. Закончили мы работу около девяти. Как раз осталось время съездить домой и приготовиться к проставлению. Осталось даже время посидеть вдвоем на веранде, которая превращалась в наш домашний клуб, попить кофе. Мария Пилар была непривычно молчалива, только слегка у л ы б а л а с ь каким-то своим мыслям. Было тихо и спокойно. В клуб мы приехали минут за десять до назначенного времени, чтобы иметь возможность сыграть роль гостеприимных хозяев торжества. Приехал Николай Баранов б а с женой Иной, с которой он в свое время познакомился в госпитале, когда она ему выковырила пулю из я г о д и ц ы и которая работала теперь хирургом в гарнизонном госпитале. Пришел Гонтарь один. Как оказалось, Палыч был закоренелым холостяком. Пришел немцов с женой Машей, с которой познакомился здесь, встретив ее в к о н в о е перевозившем новых переселенцев на русскую территорию. На конвой напали, был бой. Немцов командовал и побеждал, чем поразил сердце молодой учительницы русского языка и литературы из Костромы до самого его дна. Теперь у них уже двое детей, один из которых учит литературу под присмотром своей мамы. А второй мечтает служить в легкой пехоте, как папа. Был Владимирский с рыжей веселой Катей. Пришел Быхов с девушкой в равном с ним звании из бригадного узла связи, маленького росточка с черными короткими волосами. Звали ее Ниной, и на фоне могучего кавалера выглядела она просто ребенком. Впрочем, я заметил, что так частенько бывает, что маленькие женщины предпочитают крупных мужчин. А уж крупнее Быхова быть сложно. Мария п и л а р была естественно неотразима, владела умами и вниманием, смеялась, танцевала, даже отобрала гитару у музыканта из джазового квартета, играла на ней сама, заставила еще и их играть без самому ч а и спела. И голос у нее оказался удивительный, не слишком сильный, но бархатный, вибрирующий и восхитительно нежный. Она вновь была в белом маленьком платье. Блестящие черные волосы распущены и заброшены за спину. И на сцене она напоминала какую-то удивительную статуэтку. Даже появилось ощущение нереальности. Казалось, что так не бывает. Это все вино делает с тобой т е п л а я ночь, музыка, настроение праздника, но никто не может быть так прекрасен, как эта женщина, поющая о любви на языке, который мало кто понимал в зале, но все молчали и все слушали ее. Когда песня закончилась, в зале сначала молчали, потом захлопали, закричали. к в а р т е т сыграл ей улыбающийся и идущий к столикам вслед несколько аккордов, и за столы вставали, свистели. м е т р о д о т е л ь и официанты аплодировали, вышли даже из кухни. Она подошла ко мне, нагнулась, поцеловала. Зал засвистел, снова захлопали, она всем помахала рукой и села за стол. Мария Пилар Родригес. по-прежнему потрясало мироздание и разбивало сердца. Нашлась в клубе и водка, которую наполнили алюминиевую кружку и в которую бросили сразу восемь звездочек, поскольку звание образовалось само по себе без предварительного уступления. Пришлось пить до дна. Впрочем, водки выпили и все остальные, и даже Мария Пилар по-гусарски лихо опрокинула стопку. Потом снова пили вино, которое смешалось во мне с водкой. И я опьянел, но не слишком сильно. Много говорил, рассказывал анекдоты. Впрочем, этим же занимались и все остальные за столом, поэтому я ничем из окружения не выделялся. Разошлись далеко за полночь. Долго разговаривали возле выхода, прощались. Кто-то обещал кому-то прямо завтра приехать на шашлык, кто-то предлагал ехать на охоту. В общем, был обычный пьяный сумбур, уже закончившийся официально, но по-прежнему пытающегося. Никак не закончится праздника. Домой поехали на клубной машине. Была у них такая услуга. Мария Пилар продолжала не громко петь песню за песней, пританцовывать на с и д е н ь е Волосы у нее растрепались от ветра и пребывали в восхитительном беспорядке. Все было чудесно, романтично. Мы ворвались домой как ураган, затем ураган разделился на два отдельных в и х р я каждый из которых затих в отдельной спальне. Я г о м о н и л с я быстрее, а из ее комнаты долго доносились шаги, хлопки двери в ванну, пение в душе и пение в комнате. Потом я уснул.